«Все хорошо, но спасибо, что спросила. Береги себя. Целую пока». Сервас снова взглянул на фотографию. «Покорение пространства. Сложная область на стыке науки и политики. Сколько жителей Тулузы и окрестностей задействовано, так или иначе, в этой отрасли?» «Тысячи. А он даже не знает, что ищет». «Снова снег. Поверить не могу», — произнес знакомый голос у него за спиной. Сервас обернулся и улыбнулся, глядя на молодого человека в мятом плаще, Барбери, который деловито отряхивался, что-то недовольно бурча себе под нос. У него было пухлое толстощекое лицо сладкоежки, светло-каштановые волосы и безалаберный вид подростка, который слишком много времени проводит за компьютером, видеоиграми и комиксами. Лейтенант Винсан Эсперандье в свои 32 года имел двоих детей, Один из них был крестником Серваса, и красавицу-жену, одну из самых блестящих женщин Тулузы, ту самую, с которой недавно встречался сыщик, ту самую, которой только что звонил. «Привет», — сказал Винсан. Из висевших у него на груди наушников доносилась музыка. «Смахивает на треск сверчка», — подумал Мартен. Эсперандье вытащил из кармана айфон и ткнул пальцем с обгрызенным до мяса ногтем в кнопку, перекрыв кислород группе «Киллерс» оравшим все то, что я сделал. Шарлен сказала, что ты заходил, интересовался художницей, той, что убила себя в гостинице, сказал он. Что происходит? Узнал что-то новое. Сервас посмотрел на своего заместителя, а потом достал жемчужно-серую коробочку и протянул ему. Вот, держи. Может, сумеешь разузнать, где ее сделали и где продали. Внутри есть марка. Винсан нахмурился. Это официальный запрос. — — Ты ведешь расследование, решил вернуться? — Не сейчас. — Я навел справки. Дело закрыто, Мартен. Это самоубийство. — Знаю. — Как в деле Аллегра? — Так, да не так. Здесь вскрытие делал Дельмас. Это я тоже знаю. Он уверен, что художница покончила с собой. — дельмас с тобой говорил? Исперандье не сумел скрыть изумление. Когда? — Не имеет значения. — Мог кто-нибудь подтолкнуть ее к самоубийству? «Так ты общался с дельмасом или нет?» — не успокаивался лейтенант. «Чем ты в действительности занят?» «Что, если за всей этой историей кто-нибудь стоит?» «О чем ты?» «Преследование, манипуляция, насилие. У тебя есть доказательства?» «Пока нет. Черт возьми, что ты творишь, Мартен? Ты в отпуске по болезни, не забыл?» «Тебе запрещено проводить следственные действия. А ты явился, чтобы мне об этом напомнить?» «Мог бы позвонить». Я ничего не расследую, просто уточняю некоторые моменты». Эсперандье укоризненно покачал головой. «Спасибо за теплый прием, господин майор. Ладно, расскажи, как у тебя дела». Сервас сразу пожалел, что сорвался. Винсан был единственным, кто регулярно навещал его в заточении. «Шарлен тебя просветила?» — спросил он уже более спокойным тоном. «Ну, она сказала, что ты очень неплохо выглядишь». Майор коротко кивнул. «Не сердись, Винсан». Ты знаешь, как я к тебе отношусь, как ценю, что ты сюда таскаешься, не то что другие. Ну, у этого заведения не самая лучшая репутация. Неужели? Интересно, почему, — съязвил серваз. Кормят тут отвратительно, но в остальном жизнь вполне сносная. Занимаешься спортом, дышишь свежим воздухом, сгребаешь сухие листья, играешь роли в современных пьесах. Наши коллеги что, боятся заразиться? Исперандия кивнул. Сорок самоубийств полицейских в год — это настораживает. Затем он кивнул на коробку. Откуда это? Получил сегодня по почте. Внутри была фотография, объяснил Мартен и протянул подчиненному снимок космической станции. А четыре дня назад мне прислали электронный ключ от гостиничного номера в точно такой же коробке. От номера, где покончила с собой селе Яблонка. Глаза лейтенанта загорелись, как две тысячеваттные лампочки. Ты поэтому ввязался в расследование? Да. Есть идеи насчет личности отправителя? Ни одной. Если об этом узнают, Мартен, будешь ты мне помогать или нет? Говори, что делать. Нужно узнать, подавала ли Селия Яблонка куда-нибудь жалобу? Заявляла ли, что ее преследуют, угрожают, делилась ли опасениями с кем-нибудь из близких? В деле таких данных нет. Необходимо выяснить, была ли девушка склонна к депрессии, совершала или нет попытки самоубийства. И наведи справки насчет коробки. Это ширпотреб, или же такие выпускают маленькими партиями? Кто их делает? Ладно, предположим, я соглашусь помогать тебе. Но не суйся, куда вздумается, и не заявляй, что ты при исполнении и ведешь официальное расследование. Рано или поздно это дойдет до ушей начальства. Начальство? Сервас помрачнел. Думаешь, наши шефы часто здесь бывают? А ведь мы все еще полицейские, насколько мне известно. «Члены большой дружной семьи», — последние слова он произнес с горьким сарказмом. «Как бы ты охарактеризовал эту семейку? Она дружная или неблагополучная? Сказать, что я думаю. Большинство легавых, которые обретаются в этом заведении, хоть раз досовали дуло пистолета в рот. Ну что в такие моменты делали их начальники? Лицо Винсана потемнело, и все равно ты не можешь переть на пролом». «Он прав, патрон». Майор резко повернул голову и встретился взглядом с уродливой молодой девушкой. «Как же давно мы не виделись», — подумал он. «Так давно, что я успел отвыкнуть от ее внешности. Самира Чен, дочь китайца из Гонконга и франко-мароканки, пришла в его отдел последней, отличалась невероятным талантом и была единственной, кто называл его патроном». «Я все тут обошла», — сообщила Самира. «Миленько». Почти как в доме престарелых, она достала платок и шумно высморкалась. — Почему ты ко мне не приезжала? — поинтересовался Мартен. Девушка улыбнулась, ее улыбка больше напоминала гримасу и покраснела. — Мне сказали, вы не в форме, патрон, — прогнусавила она. — Я не горела желанием видеть вас таким. Для меня вы воплощение отцовского начала, если можно так выразиться. Придется поработать с моим эдиповым комплексом, понимаете? Это была шутка, и ее шеф улыбнулся. «Неужели я такой старый? Отцовское начало! Надо же!» «Ладно, пусть будет мастер Йода». Нос у Самиры был баклажанового цвета, а глаза слезились, она снова высморкалась. «Мастер что?» — не понял ее майор. «Это из «Звездных войн», — пояснил Винсан. Сервас перевел взгляд с лейтенанта на девушку, покачал головой и решил не вдаваться в детали. «Что это такое?» — поинтересовалась Самира, кивнув на снимок в руке лейтенанта. Эсперандье повторил все, что услышал от майора. Пока он рассказывал, сервас наблюдал за обоими. Придя в отдел, и Винсан, и Самира подверглись более или менее завуалированным нападкам коллег. Девушку не взлюбили расисты, ненавидевшие арабов или китайцев или тех и других вместе взятых, а Эсперандье доставали гомофобы. Некоторые сторожилы отдела подозревали, что лейтенанта привлекают не только женщины, хотя он и был женат на потрясающей красавице. Все дело было в манере поведения Винсана и его вкусах в одежде. Что же до Самиры, то никто не хотел признавать, что молодая девушка из семьи иммигрантов может быть лучшим сыщиком, чем опытные офицеры. — Есть идеи насчет этого снимка? — спросил лейтенант, помахивая фотографии, как делают, когда достают оттиск из ванночки с проявителем. — Ни одной, — признался его шеф.